Глава 9. Глава регионального управления Легат Глент Эвенара читал донесения, принесенные помощником в большой серой папке, украшенной эмблемой и скупой надписью SFN. Все донесения пришли в течение последних суток. Все были короткими и безрадостными. Главе регионального управления СФН легату Гленту Эвенаре от вице мартира. Алберса, донесение. В Настоящим доношу результаты расследования по вашему запросу. Мною лично и моими людьми были опрошены участники и свидетели конфликта, произошедшего 8 числа всего месяца в пабе У Гряды, Гатулин. Также была проведена беседа с уцелевшим членом группы искателей Дец Лоренда и бойцами пограничной стражи. В результате удалось уточнить данные по интересуемым персонам. Их имена – Гер и Кир. Словесные портреты и описания приложены. К сожалению, кроме этих сведений, ничем иным на указанных персон мы не располагаем. Никто из искателей, работающих в этом районе, о таких людях не слышал ранее, не встречался. Словесные описания этих людей были разосланы в соседние приграничные участки однако подтверждения оттуда не поступало. Добавлю, что указанный социрус Агли, копатель из группы Ренда, умер сегодня утром от общего заражения крови. Таким образом, только Ап Эллинил может дать хоть какую-то информацию поисковым лицам. Но он все еще в тяжелом состоянии, и допрос его в ближайшие двое суток маловероятен. Дата – время. Алверс в этот раз не порадовал. Видимо, совсем никаких концов. Иначе бы старательный вице мартир хоть что-то бы нашел. Агентура самого Эвинары тоже подкачала. Твердит одно. Организацию, выдавшую лицензию искомым фигурантам дела, найти не удалось. Тоже особых претензий к ним нет. Кроме словесного портрета, никаких данных. А портрет – вещь условная. Вот медики расстарались. Прислали отчет аж на двух страницах. Из них половина малопонятные описания, сплошь из специальных терминов. Правда, в конце переписка, видимо для несведущего в медицинских вопросах легата, извлеченные из тел убитых предметы являются частицами металла высокой прочности. Судя по глубине и форме раневых каналов, а также характером травм, можно сказать, что частицы имели высокую скорость полета, при которой они легко пробили кожные покровы, мышцы и нанесли смертельные ранения. Вполне достоверно предположить, что это осколки снаряда. И здесь загадка. Снаряд. Откуда он у этой парочки? Ручные бомбы только недавно поступили на вооружение в пехотные части армии. Да и то не во все. В приграничье их пока нет. А эти шустрые ребята уже раздобыли и швыряют направо и налево валя искателей. Поиск этих ребят тоже ничего не дал. Да и кого искать? Неких Кира и Гера? Имена еще себе подобрали странные. Эвинара таких не слышал. На южном побережье довольно популярно имя Кор, может и этого так зовут, а Гер есть Гердам, сокращенно Герд. Тоже нередкое имя, популярное среди дворян, хотя свидетели утверждают, что именно Гер. Эвинара взял еще один лист, донесение того самого шатуна что первым и обратил внимание на череду событий в Гатулине. Согласно его словам, следов предмета, которые привезли из степи Рент и его люди, так и не нашли. Бранд Тамаша, убивший Ренда, его вещи не трогал. Социрус Агли спрятать добычу мог, но он тоже погиб, и теперь тайна привезенных предметов умерла с ним. Уцелевший копатель, Абкатор Энд, Еще не отошел после операции и вряд ли что-то знает. Во всяком случае, с ним говорить нельзя. Пожалуй, если бы не упоминание еще в первом донесении этого предмета, Авинара вообще бы не начал расследование. Подумаешь, искатели вышибают друг другу мозги. На то они и искатели. Лихие парни. Ловкие, бесшабашные. Сидя не дома, у полиции прибавилось бы хлопот с такими горячими ребятами, а так и пользу вроде стране приносят и от проблем избавили. В общем, этот предмет и интересовал Винару. А также все, что с ним связано. Живые и убитые искатели, организации и конторы, выдававшие лицензии на поиск. Странная игра, затеянная земельным управлением и загадочная парочка, лихо расправившаяся с отрядом Хавкера. Все это прямо или косвенно связано со степью, а степь в приоритетах службы стояла на первом месте. Служба Федерального надзора была организована всего 10 лет назад стараниями Сталма-младшего, топору, только вступавшего в должность канцлера. По задумке основателя, служба должна была собирать и поставлять ему сведения обо всем, что происходило в стране чтобы иметь дополнительную информацию в обход полиции и Федерального комитета. В реальности же, новая структура тратила часть усилий на присмотр за полицией, отслеживала обстановку в окраинных регионах, следила за продвижением и выполнением всех планов канцлера и охраняла его самого. Но основные усилия службы были сосредоточены на степи, ибо степь была ближней целью сталма. Огромные территории, полезные ископаемые, А главное – большое количество предметов погибшей цивилизации. И, наконец, выход к восточным странам. Понятно, что все так или иначе связано со степью. Понятно, что все так или иначе связанное со степью принималось к работе в первую очередь. И Эвинара помнил об этом, ориентируя своих людей и ставя задачи на поиск и обнаружение. А сейчас ситуация все больше напоминает тупик. Людей нет. Данных нет, предмет исчез. И никаких зацепок. Только и остается, что идти на поклон к полиции. Бюро, конечно, не откажет. Но это равнозначно провалу. Если бюро каким-то образом замешано в операции с вывозом предметов древности, на всем деле надо ставить крест. Винара пролистал еще раз донесение, захлопнул папку и отодвинул ее на край стола. Пусть продолжают поиск. Но если в течение двух суток не будет никаких новостей, придется сворачивать дело. Дальше отвлекать людей и оголять их участки нельзя. Решением Регат был недоволен, не привык бросать начатое и не доводить дело до конца. Но сейчас, в преддверии выхода в степь авангардных частей армии, поступать иначе просто нельзя. Службу надзора ждет тяжелая работа и каждый человек на счету. Так что два дня и ни минутой больше.